Шестнадцатая. В китайском домике был парадный стол. На почетном месте сидел гость, и Александра усадили рядом. Гость был приятен. Малого роста, коренастый, с бирюзовыми глазками, с белой косичкой, заплетенной лентой, старичок. Косы все обрезали шестнадцать лет назад. Мягким, певучим голосом, слегка дребезжащим, старый куртизан приветствовал молодого человека. Живот его в белом плотном камзоле колыхался от удовольствия. Он ел. Ел и спорил с Катериной Андреевной, которая развеселилась. Старый Неледзинский был ее дальний родственник по отцу. Он не чуждался ее в молодости, знаменитый воздыхатель. «Ангел-хозяюшка», — говорил куртизан, «как прекрасны эти персики в своем собственном соку. И заметьте, сок их как дым, как туман» тогда как грушевый сок ясен, как солнце». Карамзин улыбался, как верно улыбался лет тридцать назад при старших. «Молодой человек», — сказал Александру Куртизан, «учитесь здесь, в этом доме, наслаждению плодами. Не везде вкус, не везде понимание. Обедали мы вчера у генерала. Мне подают в глиняном горшочке мою любимую гречневую кашу». Признаюсь, я был растроган. Подают ищучину, я преклоняюсь, рубцы, гусь с груздями, приблагодарствую, но затем, затем, ах, соленую грушу, соленую дыню, соленый персик. Не святотатствует ли это против природы, унижать эти плоды до разряда огурца или капусты? Бирюзовые глазки его светились, белый атласный живот подрагивал. Старичок был обжора. После обеда Катерина Андреевна оставила их одних, не желая мешать. Сели на диван. Юрий Александрович не спешил, однако, приступать к делу. Бирюзовыми глазками смотрел он на Пушкина, успел уже оценить некоторую сумрачность и пугливость оного, рекомендованного ему Карамзиным поэта, и раз уж подсмотрел озорную беглую улыбку где-то у губ или в глазах, И решил, что нужно польстить и дать ему дохнуть воздухом Павловского. Он был главный затейщик, деятель, главный придворный поэт Старого двора. Они были без дам, и он тотчас об этом сказал. Говорят нам, на прошлой неделе, стал он рассказывать, обращаясь к обоим, что появился штукарь с лошадью, которая все понимает, на все вопросы отвечает разными знаками. Сказано императрице, решили дать приватный спектакль Введен в гостиную штукарь с лошадью, начинается представление. Лошадь точно ли умна, или штукарь плут, но все идет превосходно. Посреди представления актриса вдруг вспоминает о природе, воображаете ли. Мальчишка бежит за шляпой, чтобы подставить, а тем временем хозяин, штукарь, немало не теряя головы, подскочил и кулаком все начал впихивать назад. «Все дамы в хохот, а мне срам» мальчишка носится с шляпой кругом а хозяин штукарь зарабел, раскланивается и задом к выходу к выходу катенька нелидова направила ларнет туды и сюды ничего не видит и пристает ко мне юшенька от чего смеются что это такое я отвечаю природа матенька ничего более и он блаженно улыбнулся сочными губами карамзин несколько опешив, пораженный простодушием Куртизана, от души, наконец, смеялся. Этот шалье старого века, поэт-песенник Балагур, незаметно снимал у него с плеч за тяжестью тяжесть. Александр впервые слышал старый век. — А теперь, друг мой, — обратился старик к Александру, так же доверчиво, — я подышу немного в саду перед сном. Не хотите ли меня проводить? И в саду, опираясь на посошок, Он присел на скамью и совсем уже другим голосом, глядя прямо в глаза Александру, говоря медленно, тихо, без улыбки, не ожидая возражений, сказал ему следующее. «Здесь без сомнения слышали, что 6 июня, в Павловский праздник, во дворце зажгут 6 тысяч восковых свечей, будет 500 женщин, маскарад, сцены, которые уже сочиняет батюшков. Будут оба двора». Будут оба двора, император, две императрицы. Праздник дается в честь принца Аранского, мужа великой княгини. Они уезжают. Праздник поручено готовить ему. Вокруг всего дворца будут костры, пляски, песни поселян. Во время ужина хор будет петь куплеты и слова заказаны ему же, милецкому. «Принц любезен, скромен, умён и чувствителен». Он у Веллингтона дрался, бил Наполеона, ранен. Для принца стихи писать не стыдно. Он, Милецкий, с удовольствием написал бы их и почел за честь, но молодой поэт видит. Он о дрях, нет огня, страсти, молодости. Нахохлившись, как старый воробей, сидел старичок, и косичка его дрогнула. Карамзин указал на него, на Пушкина. Он, Милецкий, и сам видит птицу по полету. Ему нужны стихи о принце, но принц может быть лишь предлогом. Он дрался за лилии Бурбона, и нужно говорить о мире, а вновь воздвигшемся было и вновь упавшим навек Наполеоне. Если б жив был Гаврил Романович, он бы меня за это расцеловал, — сказал старичок. Все, и быстрота перехода от какого-то дворцового случая к важному делу, и этот старый важный внезапный тон, и имя Державина, Было как бы старым дворцовым рассказом, который Александр слышал уже когда-то в Москве от дяди. «Ручательство Николая Михайловича и мой старый глаз обмануть не могут», сказал старый кортизан. «Вы возьмете новое перо, лист бумаги, и пока я сосну, стихи будут готовы. Все важные дела делаются в час, не доля. Я уеду с ними. Так я говорил, так и будет». Или я ничего не понимаю.